373. Гуру. Да, это верно. Много прекрасных слов говорится, и много зла делается. Конец Калиюгейс, конец злого кровавого века. Было сказано. В рыбах кровь. Новое сочетание звездных лучей изменит пространственные условия. У людей сохранилась память о золотом веке. По закону циклов он снова наступит. Но сколько же придется остро и срочно перестрадать людям, чтобы достойно войти в него? Великие перемены у порога, сдвиги уже идут. Великие возможности, даваемые эволюции, требуют ответственного к ним отношения, иначе неисправимых разрушений не избежать.